Глава 21. Мажор. Жук много разных стабов повидал, но такого? Стена восьмиметровой высоты из настоящего бетона. Не кое-как сваленные друг на друга блоки и плиты, как это обычно бывает в других местах, а аккуратно залитые и армированные укрепления с бойницами стене, сделанными на равных расстояниях. Чувствуется, что явно не гастарбайтеры из Средней Азии трудились. Сделано добротно и по предварительно подготовленному строительному плану. Остановились перед воротами для проверки. Фрола здесь хорошо знали и осматривали чисто формально больше для порядка. Бомж подошел к Уазику, склонился к открытому окну с интересом разглядывая фортификационные сооружения. «Здесь раньше волчье логово, что ли, стояло? Ты о чем?» «Был у нас один деятель, строил подобные убежища для себя. Одно как раз так и называлось – Волчье логово. Тут неподалеку промышленная зона большая имеется. Там и и есть, и цементный завод, да всякого прочего немало. И грузится частенько тот кластер. Так что у Горыныча со строительными материалами проблем нет. Только хватай бетонной мешалки и гони сюда, пока раствор не застыл». Там и рабочие иногда иммунными становятся. Так что в нужных специалистах недостатка нет. Вот и понастроили, тварям не подступиться. Элиты тут нет, а прочим тварям такая стена не по зубам. Так что все спят внутри спокойно. Мины ловушек еще разных понатыкано перед стеной много. Сами в одиночку туда не суетесь, пропадете. Все прошло, как обычно, по накатанной самосвал выгрузили на склад оплату тут же выдали частично товарами которые фрол заказывал пришлось их не отдышавшись тут же в кузов закидывать уморились все как четки хозяин разрешил два дня оттянуться перед обратной дорогой и выдал каждому часть его зарплаты новых работников в гостиницу определил сам с сыновьями заселился в отдельный номер чтобы друг другу не в тягость были и не мешали веселиться по своему Жук с бомжом по очереди приняли душ и в койке. Поспать перед ужином хоть пару часиков. А то даже бухать сил нет никаких. Народу за столиками в баре было немного. Гостиница находилась далеко не в центральной части стаба. Так что неудивительно. Стандартный набор. Водка, закуска. Заказали еще горячего. Давно супчика не хлебали. После того, как первая бутылка опустела, жук на не совсем твердых ногах подвалил к бармену. «Здорово, меня Жук зовут. Отец Мефодий. Чего? Ты серьезно?» «С крестным повезло. С юмором был человек, но при этом глубоко религиозный. Хочешь чего?» Работающим. Так вы ж вроде с фролом приехали. Или чего не устраивает?» «Это временная работа, по необходимости. К фролу у нас вопросов нет. Мужик он нормальный и работа приличная. Только нам в ваших местах долго засиживаться не с руки». В родные пенаты требуется двигать. Заждались нас там. А для этого спораны нужны и немало. А у фрола столько не заработать за такое короткое время. Понимаешь, о чем я? Вам по какому профилю? По обычному. Твари отстреливать раньше уже приходилось. Да и способности кое-какие имеются. Это вам, горы Горынычу, нужно понравиться. В центр сходите. Здесь вряд ли у кого что-то требуемое подвернется. Заведение нужное называется у Ивана. «Расскажите свои пожелания тамошнему бармену, может, что и подскажет». «Спасибо, родной!» Жук оставил на прилавке пару дополнительных споранов помимо оплаты и махнул бомжу. Пошли. Ближе к центру обстановка была совершенно иная. В питейном заведении с искомым названием еле протолкались к барной стойке. Там двое подающих вертелись как белки в мясорубке, еле успевая обслуживать всех желающих. Им явно не до разговоров, пришлось ждать. Через полчаса наладили контакт с одним из засевших неподалеку завсегдатаев, который уже достиг нормального состояния и потому был добродушен и охотлив. «Поработать желаем. Хорошая работа, я вам скажу, нынче большая редкость. К Горынычу не пробиться, у него полный комплект, это я точно знаю, сам пробовал, не взяли. Может, потому что бухаешь? Я потому и бухаю, что нет достойной меня работы». «А как найду, тут же брошу». «А с кем говорить, не подскажешь, кто Горынычу людей подбирает?» «Горыныч такой человек, что своих людей сам набирает, исключительно самостоятельно. А поговорить можно со мной, например. А кроме тебя? Есть здесь еще разговорчивый?» «Да полно. Вон, видишь, ребята за столиком в углу сидят. Сходи, поговори, если ничего не боишься». Жук покрутил башкой активизировал свой дар и двинулся сквозь толпу в указанном направлении. Бомж поплелся следом полный нехороших предчувствий. Впрочем, здешнее заведение совсем не было похоже на набивший оскомину ковбойский салун. В ответ на вежливое обращение отреагировали адекватно. Выслушали, и один из сидевших кивнул. «Пошли, и покурим на свежем воздухе, заодно и проветримся». Вышли, мужик назвался Игорем, что было удивительно, учитывая традиции. Но, как тот объяснил, заметив удивление на лицах, что Игорь – это только половина. Первую часть – князь, он для краткости обычно опускал. Заметив появившегося Игоря, курившие рядом двое парней быстро ретировались. Явно, чтобы не мешать разговору серьезного человека, как отметил Жук. «Издалека пожаловали». «Издалека, только не по своей воле мы оказались так далеко от родных мест. Пытаемся вот назад вернуться». Пока у Фрола трудимся за долю малую, дар полезный имеете какой-нибудь. Присутствует. Я, к примеру, опасность чую, а напарник имеет склонность спасать от беды, когда припрет. Если что, у Фрола можно справиться, он уже видел, на что я способен. Спрошу, если потребуется. Только обрадовать вас пока что нечем. Людей сейчас вполне хватает, лишние не нужны, даже с даром. Но на заметку возьму. Появится вакансия, сообщу. «Вы в той же ночлежке, что и Фрол, обитаете. Найду, если потребуетесь». Пришлось уходить, не хлебавший хлебавши. Жук провентилировал вопрос, с кем это они разговаривали у прежнего знакомца у стойки. Тот подтвердил, что Игорь – человек в здешних местах довольно важный, из ближнего окружения Горыныча, и верить ему можно. Оставалось напиться и забыться, чем мы занимались остаток вечера, продрыхли до обеда. Никто их сегодня не тревожил, так что смело позволили себе расслабиться. Тем более, что голова с похмелюги трещала. Очень хотелось залить в организм пива холодного, но идти было страшно лень. В дверь негромко постучали. Кого это там черти в такую рань принесли? Вошел молодой парень, держа в руках картонную упаковку с Хайникином. Молча раздал страждущим и себя тоже не забыл. Блин, хорошо-то как! И главное, почти вовремя. «Тебя как зовут-то, спаситель?» «Сынок». «Чей сынок?» «Зовут сынок, а чей пока не важно. Ну что, поправили здоровье? Готовы к серьезному разговору? А ты в курсе, что сынок не слишком лицеприятное выражение в определенных кругах?» «В курсе, но я привык. Тем более в наших местах оно не считается нелицеприятным. Особенно по отношению ко мне. «Смотрю, ты, парень, не промах. Прям сама суровость воплоти». «Что ж, давай поговорим. О чем?» «Мне сказали, вы ищете работу, чтобы сделать ее быстро, а получить много. Это так?» «Кто сказал?» «Игорь, который князь». «Все правильно сказал. И что?» «Есть у меня работа, точно такая, как вы хотите». «Что-то все слишком хорошо складывается. Я в таких случаях всегда жду подвоха. Поподробнее можно изложить?» «Если вкратце...» «Мне нужны люди, чтобы завалить и распотрошить элитника». «Понятно. Слушай, мы, пожалуй, поищем менее быстрый способ склеить ласты». «И, кстати, ты себя хорошо чувствуешь? Может, травмы головы были недавно?» «Сарказм понятен, а с головой у меня все в порядке. И говорю я на полном серьезе. Работа непростая, я это понимаю. Но мое дело предложить, а ваше согласиться. Если нет, тогда я пошел». «Ну, если ты на полном серьезе, то мы готовы выслушать. Тем более у нас выходной. Дел никаких, да и пиво ты притащил. Так что мы все во внимании. Излагай». «У меня скоро день рождения». «Начало ободряющее. Погоди, передай еще по бутылочке. Спасибо». Отец согласился сделать мне на совершеннолетие подарок, какой я захочу. В пределах разумного, естественно. Восемнадцать лет раз в жизни бывает. Так что он не откажет. И ты попросил устроить тебе сафари на элитника? Ты ж сам сказал в пределах разумного. А это точно за пределы выходит. Причем далеко выходит. Не делайте поспешных выводов, господа. Я все продумал. Это не так уж безумно, как может показаться. Давай говорить серьезно, раз тебе так хочется. Только давай все по порядку. Если ты приведешь достаточно разумные доводы, что нам удастся выжить в процессе твоей авантюры, «Мы можем и согласиться. Кто у нас папа?» «Хотя я, кажется, догадываюсь. Горыныч?» «Ты, сынок Горыныча?» «У нас нарисовался мажорик». «А вы, похоже, не знали. Ну да, вы же не местный». «А кто такой мажорик? Это не оскорбление случаем?» «Не, это у нас детей важных шишек так зовут. Типа сленг такой». «Второй вопрос. Из какого оружия ты его мочить собираешься? Это же элитник». Его даже из пушки хрен сразу прошибешь. Да и попасть не так просто. Резкий он, как понос. «Есть у меня подходящее оружие. Какое потом покажу, если договоримся? Элитника из него завалить не вопрос. Уже проверено». «У вас здесь, похоже, элитники табунами бегают? Раз оружие свое секретное, на них проверяете». «Это ты перегнул слегка. Элитник вообще первый раз в наших краях объявился». И откуда он взялся, никто понятия не имеет. Только почему-то как раз к моему восемнадцатилетию. А это знак. Упускать такую возможность я не намерен. «Мы-то тебе за какой надобностью? У папаши твоего нам рассказали своих людей навалом. Бери любых и вперед!» Он сказал, можно взять только тех, кто пойдет добровольно. И не более десяти. «Понятно. Дураков немного найдется на верную смерть-то идти». Понятно, что очень опасно, но ведь и оплата будет соответственная. Кстати, насчет оплаты, сколько нарыла предполагается? Весь жемчуг, что добудем, я забираю себе. До свидания, молодой человек. Да подожди ты, опять не дослушал. Я забираю только жемчуг. Одну беру себе в качестве личного трофея, остальные пересчитываем по курсу параны и горох. Делим результат на всех поровну. Все прочее, что найдем, тоже делим на всех. Вот такой расклад устраивает. Учитывая, что вернутся далеко не все, оплата щедрая, даже очень. Тут главное оказаться в числе тех, кто выживет. Давай-ка, сынок, излагай нам свой план во всех подробностях. Покумекать надо будет над ним хорошенько. Одна голова хорошо, а две лучше. Ты хотел сказать три? Это ты про бомжа. Да от него в планировании серьезной операции толка совершенно никакого. «Хотя непосредственно в ходе работы польза будет несомненная. Так что он с нами идет. Это без разговоров». Элитник появился здесь совсем недавно и сразу же разогнал местную шпану по окраинам кластера. «Да, видели мы, как он их гнал. Сами чуть под раздачу не угодили. А он сюда в стаб случайно не завалится? Как думаешь?» «Уже был. Вы что, ночью тарарам не слышали?» «Бухие были. Спали, как мертвые». Подошел к стене. Подорвался на минах, охрана его еще из РПГ угостила на славу, не говоря уж про крупнокалиберные пулеметы. В общем, он, похоже, передумал хулиганить и ушел во своя слава Стиксу. А был бы понастырнее, мог бы и внутрь прорваться. Ребята рассказали, что в нем рост у метров восемь, как высота у нашей стены. Перебраться через нее для него не проблема. При таком уровне развития у него в мешке хреново туча всякого добра должна быть. «И тут тебе в голову пришла гениальная идея. Захапать это добро для личных нужд?» «Чё, плохая идея?» «Идея хорошая, только реализуется трудно. В городе на днях будет перезагрузка. Там это регулярно происходит, плюс-минус день. Это где промышленная зона?» «Нет, в городе спутники этой зоны. Где все, кто там работает, живут. Местных развитых гопников элитник разогнал». Они первое время будут держаться подальше от города, а вновь прибывшие переродятся не скоро. Время подготовиться у нас будет. В городе есть мясокомбинат. При нем имеется большой склад-холодильник с огромными запасами мяса. Это, как вы понимаете, очень лакомый кусок для зараженных. Там мы его и подстережем. Он, я так понимаю, здесь новенький, и про склад с мясом, скорее всего, не знает. Пока вынюхает, пока притопает, там уже ничего не останется». «Ничего, дождется его мясо, а мы этому поспособствуем». М? «Заварим вход стальной решеткой. Склад под землей расположен, вход один. Запах мяса сквозь прутья просочится без проблем, а забраться внутрь решетка им не даст. Элитник-то ее выломает в два счета, а вот другим такой подвиг не под силу. Ждать его будем внутри. Снаружи там такая толпа соберется. Порвут нас тут же в клочья». Элитник придет, все другие тут же разбегутся. Мы его валим, забираем свое и ходу, пока остальные твари не опомнились. Чем валим? А вы что, уже согласны ко мне присоединиться? Если убедишь, что способен угрохать элитника, считай, что согласны. Без обид. Но мне только ты, жук, нужен. Второй без надобности. Мы или вдвоем идем, или не идем вообще. Это не обсуждается. Чтобы подсластить пилюлю, сообщаю» что согласно на одну долю от добычи на двоих, так устроит. Пусть вторую машину ведет, тогда у меня лишний стрелок освободится. Ладно, я согласен. Теперь хотелось бы оценить твое чудо-оружие». Бронеавтомобиль, стоящий в закрытом боксе, внешним видом отдаленно напоминал безвременно утонувшего зверя. Из вращающейся башни торчало непонятное устройство, похожее то ли на телескоп в полуразвернутом состоянии, то ли на ствол старинные мартиры. «Это что за гиперболой инженера Гарина?» С подбитого дрона внешников сняли. Вместе с пилотом, кстати. Он пока отходить в страну счастливой охоты не начал, успел кое-чего рассказать про этот излучатель. Элиту он валит запросто. Они в районе пекла действовали. Там без таких штук не обойтись. «И кто же его с таким-то оружием приземлил?» Без понятия. Батя его недавно какие-то мутные парни подогнали. Он у него на складе долго лежал. Когда я подкатил к нему со своей просьбой, он его и вытащил на свет божий. Понятно, что на элитника с пулеметом идти бесполезно. А вот эта хреновина точно должна помочь. Стрелять из него пробовали? В этом как раз и загвоздка. Батарея у него почти пустая. По словам скоропостижно ушедшего от нас пилота, там энергии только на один выстрел. Зарядить не пробовали? Это ж не батарейка для часов. «Ее через розетку не зарядишь. Я так понял, подобные батареи вообще не предназначены для зарядки. Их просто на новые меняют. Они одноразовые». «Так, пушка подходящая есть, но только с возможностью единственного выстрела. Не нравится мне такая перспектива. Идти с непроверенным стволом на такую серьезную тварь попахивает авантюрой со смертельным исходом. Ты чего думаешь?» «Согласен. Вдруг она вообще выстрелить не способна. А как проверить?» Элитник же подходил к стабу. Чего тогда они стреляли? «Так кто ж знал, что он сюда припрется?» «Я ж говорю, к нам вообще никогда такие твари не забредали. Не готовы оказались. А излучатель лежал на складе. Про него вообще мало кто знал. Все равно не успели бы притащить. Элитник быстро свалил. «Он вообще-то сможет выстрелить?» «У внешников, как я слышал, для ихнего высокотехнологичного оружия всякие предохранительные штучки придуманы, чтобы кто попало туда свои ручонки не совал». «Да, есть такое дело, но с этим все в порядке. Есть перчатка с руки пилота, в ней нужный чип зашит. Пилот про это тоже успел сообщить. Мы ему обещали, что сможем его вылечить, если будет сотрудничать. Вылечили? Естественно, пулей в башку». «Лучшее средство от предстоящего заражения». «Ладно, выстрел у нас только один. Значит, промаха быть не должно. Получается, подпустить его придется очень близко, чтобы стрелять наверняка. Очень опасна эта затея. Нам самим-то ответка не прилетит от этой чудо-пушки». «Было бы просто, я бы и без вас справился». «Действия всех участников нужно просчитать предельно тщательно. На месте думать будет некогда». Потому каждый должен точно знать свою роль и действовать на полном автомате. Карта места будущей операции есть.